Из-за таких женщин королевства рассыпаются в прах и без раздумий предают самое дорогое. «Анна?» — спросил Рух, вдруг поняв, что стоит, открыв рот. «Анна!» Снегурочка словно пробовала слово на вкус. Голос был тихий и мелодичный, напоминая перезвон крохотных ледяных бубенцов. «Так меня кличут матушка с батюшкой!» Она очаровательно наморщила лоб. «Когда-то давно у меня было другое имя,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 «Скапец?» — Снегурочка удивлённо выгнула тонкую бровь. «Я б тебе показал скопца, да кочерышку боюсь отморозить». «Тогда зачем ищешь меня, вурдалак?» «Я бы и рад не искать», — признался Бучила. «Делать мне больше нечего, чем за тобой, красавицы, по сугробам гонять. Но служба есть служба. Не знаешь, чего в селе мужики молодые, как мухи помойные, мрут?»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 «Только у меня детьки поменьше!» – отозвался Бучило и пальнул, не целясь из-под руки. Анна превратилась в снежное облако и молниеносно отпрянула. Серебряная пуля вонзилась в отрухлявившее бревно. «Твою мать!» Рух вырвал из-под балахона второй пистоли, тут же полетел кубарем, получив сильнейший удар чуть пониже груди. Приземлился мягко, спиной проломив стену хлева, сметая сломанные грабли и корзины без дна. Пистоль потерял, в рот набились опилки и сенная труха. Он заворочился в кучу старого хлама и успел швырнуть мешок, набитый каким-то гнильем, попав налетевшей Аннушке под ноги. Снегурочка замешкалась, и Бучила поднялся навстречу, выпутывая из-под одежды припасенный клевец с узким серебряным лезвием на короткой ухватистой рукоятке. «Давай же, сука, давай!»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 Бучило попытался сгробастать белые волосы, попал рукой в пустоту и тут же резкий холод опалил левый бок. Под ребра словно вонзили зазубренное ледяное копье, лютая стужа сковала нутро, медленно пробиваясь в сторону сердца. Анна белым мороком нависала над ним. Рух рванулся, заорал и уже теряя сознание, раскрыл пасть и вцепился ей зубами в плечо, прокусив рубаху и холодную упругую плоть.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 «Сильна, сучка, ох и сильна!» — Бучил отфыркался и грохнул выпитый кувшин пива на стол. «Чуть не скрутил мерзавку. Сбежала!» «Вы из-за ступа обещали нам не мешать!» — с капризными нотками пожаловался граф Данауров. «И в мыслях не было!» — Рух без сил повалился на стул. «Я виноват, если первым Снегурку нашел!» «О, вижу новые лица!» — помимо самого Данаурова,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 «Ах да, Снегурка — сильная стерва, и будет становиться все сильнее с каждым выпитым мужиком». «Красивая?» — затаил дыхание Александр. «Очень», — признался Рух. «Раз так, предлагаю схватить ведьму живьем», — дядюшка обвел присутствующих торжествующим взглядом. «Как вам идея?» «Идиотская», — дал оценку Бучилы. «Легче медведя-шатуна голыми руками скрутить».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 ахнул Бучило. «Себя послушайте со стороны, ну херню же несёте!» «Придержи язык, упырь!» Старостин бросил ладонь на рукоять палаша. «Ты сначала свой, у хозяина из задницы вынь!» Ру с готовностью пошёл на конфликт. Старостин побледнел и подтащил из ножен клинок. Бучило приглашающе скалился. «Прекратите!» сорвавшись на фальцет, крикнул Александр Данауров.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 «Я так смекаю, богам на такие шутки плевать. Но людям надо во что-то верить, особенно если вокруг, наполненный ужасами, несущей смерть и забвение, лес. Так и жили. Пуще всего страшились у мертвей, и сами у мертвей плодили. Не нам их судить, и уж точно не мне. С тех пор и бродят мороки загубленных девок, пытаются согреться, ищут крови живой, озлобленные, несчастные»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 Бледная, похожая на прозрачную льдинку зимнее солнышко, окрасило закат фиолетовой марью и утонуло в бескрайних снегах, уступив напору бархатистой пепельной темноты. Дым из труб столбами утекал в морозные небеса навстречу матово-стекленеющим звездам. В крохотных оконцах угасали огни, нелюдовым овладевала стылая ночь, зябко кутаясь в искрящийся в южный платок.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 Попалась! ликующе заорал Данауров, первым выскакивая на двор. За ним ринулись мужики и даже старостин, немного пришедший в себя. На бучило он не смотрел. «Надо же! Чуть не помер, а хозяина не бросает. Прямо золото, а не пес!» «Стойте, придурки!» – крикнул Рух и, конечно же, опоздал. Снегурочка выла дикой кошкой и извивалась, пытаясь стащить с себя сеть.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 Рух пролетел не три, врезался в лавку, ломая ребра и, здорово приложившись башкой, сознание, слава богу, не потерял. Перед глазами плыли цветные круги, он лежал, не в силах пошевелиться и слыша чьи-то громкие голоса. В избу, топая сапожищами, вбежали четыре человека, в которых Бучила опознал опасного вида типов, охранявших карету.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 Белый тягучий густо упыринной крови сполз по подбородку и плюхнулся на воротник. «Нет-нет, без вас теперь никуда, раз уж влезли, куда не просили. Извольте идти до конца». Дядюшка ткнул руха тростью и скомандовал. «Поднимайте его!» «А ну, встал!» рявкнул здоровяк со сломанным и неправильно сросшимся носом, наставив на руха волкомейку. «Ты, тварь, учти! У меня заряжено серебро! Дёрнешься, пристрелю!» Остальные трое слаженно взяли бучило в полукольцо. Близко ни один не подошёл. «Умные сволочи!» «Нет, можно было попробовать, но зачем?» Хотелось досмотреть представление до конца. «Оружие выложил и пошёл!» Делать было нечего, против четырёх стволов не попрёшь. Рух выложил на пол пистоли и нож и с трудом встал, постановая и щёлкая суставами.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 «Возник план со Снегурочкой. Элегантный, не правда ли?» «Не то слово», — признался Пучило, и вдруг его осенило. «Постойте, значит, это вы подкинули старикам идею с ледяной девой. А добрый человек, дай-ка угадаю, Карл Альбертович собственной мерзкой персоной». «Это я», — Веденеев дурашливо поклонился. «Стариков оказалось очень просто уговорить. Не поверите, почти без усилий». «А потом вы их убили», – окончательно всё понял Бучило. «Ведь только они могли опознать доброго человека». «Ну, полноте», – усмехнулся Михаил Сергеевич. «Кто бы поверил словам полоумных стариков, вызвавших зловредного духа на погибель сельчанам? Ну да, эту единственную ниточку надо было на всякий случай рубить. К тому же мы решили немножечко разозлить ледяную деву, чтобы дорогой Сашенька уж точно не уцелел».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 Чёрт дёрнул прихватить другую, с кровью бесовой, осиновой корой и медной пылью. «Нечисть не убивает, но вырубает с гарантии, это вам не крапивная сеть. Вы уж простите меня, господа, если сможете». Михаил Сергеевич перехватил взгляд Бучила и повернулся, начиная что-то подозревать. Резко похолодало, узкие полосы морозного иния бежали по стенам и потолку, дыхание превращалось в пар.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 «Ничего, грех во благо — это не грех. Боженька простит, он такой». Анна всё ещё сжимала с сучащего ногами дядюшку, подставив оскаленный рот под кровавые струи и рух накинул рушник на неё, как платок. Снегурочка замерла. Дядина тело кулем повалилось на пол. Бучила поспешил отскочить. Освещённое полотенце намертво прилипло Снегурочке к голове. Она издала протяжный душераздирающий крик,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 Она подняла лицо, синее пламя в глазах угасло, рассеялась без следа. «Я... я... я помню... я вспомнила...» — выдохнула она. «Господи, что же я натворила?» «Сработало», — удивился Бучила. «А я сомневался, думал бабкины сказки. Оказывается, и правда, намалённое полотенце творит чудеса». «Вспомнила, вспомнила...» — ледяная дева обмякла.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 оба израненные и оглушенные взрывом. «Идти сможете?» – спросил Рух, сунув свечу в щель и, не дожидаясь ответа, вздернул обоих за шкирки. «Быстро пшли вон, и чтоб больше я вас не видел!» С «Спасибо!» – Данауров ухватил его за рукав. «Вали отсюда, сиятельство!» – Бучило пихнул графа в спину. «Я твой должник!» задержался на выходе старостин, кривясь на бок и закусывая от боли губу. «Если б не ты...» «Да-да, вы бы сдохли, и может, и к лучшему. Всё, дуй отсюда. Мне такие полудурки в должниках не нужны. Иди!» «Говорю, нахер пошли! И живей!» Две понурившиеся фигуры вывалились на улицу. «Эй, графёнок!» — окликнул Бучило. «Впредь за родственничками приглядывай. И запомни...»